Основы объективного мировоззрения. 15 января 32 -го. Правильно, что в вашей программе уделено большое место детской и юношеской литературе. Сейчас это самый насущный вопрос, ибо не только детское, но и все последующее умозрение будет носить отпечаток этих первых и потому неизгладимых впечатлений. И как часто хорошая книга выправляла многие недочеты семейного быта. Конечно, в старой литературе встречались многие хорошие книги. Надо лишь суметь отобрать их и, главное, изъять все вредящие. Мало кто не сознаёт сейчас, что все благосостояние страны, как духовное, так и материальное, зависит от основ, заложенных в сознании детей. Но, тем не менее, почти ничего не делается в этом направлении. Согласно также, что книги, повествующие о подвигах и героях, особенно насущный. В связи с этими книгами легко можно углубить сознание ребенка и уберечь его от главного проклятия нашего времени, разъедающего все строительство, все продвижение человечества. Именно против легкомысленного отношения к самым священным принципам, против поверхностного мышления, в силу которого все строение жизни строится на песке, и при первом потрясении рассыпается в бесформенные кучи песочного хаоса. Учите детей понимать значение каждой мысли, каждого поступка, каждого проявления природы и глубине и непреложности ее законов, тяжко карающих нарушителей их. Укажите, что вся жизнеспособность, все творчество, как наше, так и всех других царств природы, зависят от мира невидимого, от невидимых вибраций лучей, исходящих от великих жизнедателей, великих подвижников духа, как бывших, так и настоящих. Дети легко усвоят реальность и силу этой незримости, ибо воображение их еще не растлено, Саморазрушающим сомнением. И кроме того, сейчас столько наглядных опытов над лучами постоянно доказывающих нам это невидимое воздействие и творчество. Даже самый обычный пример фотографической фильмы, воспринимающей сложнейшие сцены, но которая, не будучи проявлена химическим способом, не дает нам и намека о них на своей ровной, незапятнанной поверхности будет для них убедителен. Так же, как чувствительная пластинка рекордирует дальние, невидимые даже через сильнейшие телескопы звезды или, наконец, очертания, часто очень ясные, невидимых присутствий около нас. Необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожать ужас смерти и прикасания с этим миром. Мир этот так же неизбежен, как и земная жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он может открыть нам возможности и красоты, неизреченные. Потому всеми способами нужно отучать детей от страха смерти, которой нет, и так называемых привидений. Обычно дети, у которых открыты глаза на тонкий мир, не боятся виденного ими, покуда взрослые не просветят их насмешками или же своими рассказами о привидениях и могильном холоде, идущем от них. Могильный холод — это не что иное, как простая химическая реакция при соприкасании тончайших энергий с нашим грубым миром.